Раздел 2. Узел. Пункт 1. Убрать препятствия. «Случись на моих глазах чудо, оно укрепило бы веру во мне», — говорят многие люди. «Те, чьи глаза чудо не увидели». Иные доводы разума, если их рассматривать издали, ограничивают наш кругозор — но стоит найти правильную точку зрения, как мы начинаем видеть даже и за пределами нашего кругозора. Людской разум неиссякаемо словоохотлив. «Нет правил без исключения», — любят повторять люди, «как нет истины столь всеобъемлющей, чтобы в любом случае оставаться безошибочной». А если она к обсуждаемому предмету неприменима, это довольно, чтобы причислить его к исключениям, И сказать это утверждение не во всех случаях соответствует данной истине, значит в этих случаях оно ошибочно. И нам только и остается что доказывать нет никакой ошибки в нем нет, и до чего же неловкими и приниженными чувствуем мы себя, если не находим убедительного довода. Порядок окончив послание должен искать бога. Написать следующее, убрать препятствия, где речь пойдет о механизме, о подготовке механизма, о поисках с помощью здравого разума. Порядок. Послание другу, призывающее к поискам. И его ответ, а какой мне в этом прок, кругом не видно низги. И ответить ему, не теряйте надежды. И он снова ответит, что был бы счастлив увидеть хоть проблеск света, Но что само христианское учение гласит, если его вера этим и ограничится, спасение она ему не принесет, поэтому он предпочитает вовсе не искать. И ответ на это – механизм.